Глава 17. Превратности и судьбы 2. Офо. Хутор Дубровка. Сентябрь одиннадцатого года. Через неделю после разборок с федералами в Дубровку вновь перешел караван знакомого перевозчика. Старшой, неимоверно довольный крупными барышами и откатами, вместе с сыновьями пригнал шесть тяжело нагруженных телег, укрытых хорошо промасленным брезентом. Саня, сидевший днями напролет на заваленке и присматривающий за детворой, всполошился. «Э, э, уважаемый! Ничего такого я не заказывал!» Сыновья завели на обширное и неухоженное подворье усталых лошадей и спора принялись их распрягать не обращая никакого внимания на растерянного хозяина. Следом верхом на новом жеребце припылил сияющий как медный чайник папаша. «Это чего?» Старший хитро перещурился. «Кузьма заказал и оплатил. Да не тушуйся ты. Слух прошел вы породниться, собирайтесь». Мужик ухмыльнулся. «Щак как в глаз, да?» Сашка скуксился. Мама на полном серьезе собралась замуж. И даже, черт побери, пару раз оставалась на ночь в избушке у этого, у этого. Ух, как на все это реагировать, Дубинин не знал. и он просто честно старался об этом не думать. «Угу. А там чего?» Он показал на телеге. «Доски, гвозди, смола, две печки-буржуйки и трубы на дымоход», старшой пожал плечами. «Все, чин по чину, вот список. Кузьма тебе велел отдать». Дубинин быстро пробежал глазами по списку. Список впечатлял, а сумма, коряво накаляканная внизу, повергла Сашу в прострацию. «Шесть тысяч восемьсот сорок четыре рубля тридцать восемь копеек». Старшой Понимающий похлопал его по плечу. «Привыкай, родственничек у тебя не бедный нынче завелся». Саня решительно поднялся и, кликнув пробегавшего мимо Славку, двинул нить разборки с благодетелем. Если бы не плечо Бахмутова, он бы не дошел. Переправу через ручей, когда сначала надо было сползти вниз – на дно семиметрового ущелья, потом проскакать по скользким и мокрым камням переката, а потом вскарабкаться наверх он преодолел через не могу. Последние двести метров до фазенды Сергея Михайловича Славка практически тащил его на себе. Во дворе дома Кузьмина по хозяйству хлопотала мама. Увидев сына, она всплеснула руками и, причитая, бросилась на помощь. Следом выскочил из дома и сам хозяин. Когда черные клякцы перед глазами наконец прошли, а чай в самоваре успел остыть, Саня выложил на стол измятую бумажку. «Что это?» Мама, сидевшая рядом с Кузьминым, многозначительно на того посмотрела. «Говорила тебе?» Славка сделал вид, что его внутрисемейные разборки дубининых Кузьминых не касаются, и он ничего не слышал. Кузьмин пожал плечами. Ты работать еще месяц не сможешь. Зима на носу. Что я своих внуков в землянке оставлю? У Сашки от такого финта ушами упала челюсть. Об этом он как-то и не подумал. Он смотрел, как светятся от счастья мамины глаза, как она помолодела и думал о том, что с фактом ее замужества ему, по-видимому, все-таки придется смириться. Ладно. Дубинин убрал бумагу со стола. Только ответь мне на один вопрос. Только честно. Ты кто? Над столом повисла тишина. Мама недоуменно смотрела на сына. Славка внимательно всматривался в лицо Кузьмина, словно пытаясь что-то вспомнить. А сам Сергей Михайлович лишь с раздражением морщился и молчал. «Ты кто? У тебя до черта денег...» «У тебя автомат фельдеперсовый, ты стреляешь людей, как куропаток, и ты...» Сашка прозрел. «И ты...» «И у тебя есть связь с базой, с портом на базе, и они тебя слушаются». «Точно!» Бахматов подпрыгнул на месте и уставился на Кузьмина так, словно увидел привидение. «Это он!» «Стоп!» Тяжелая ладонь Кузьмина припечатала хлипкий чайный столик. «Я расскажу. Но ты...» Он пристально посмотрел на Славку. «Будешь держать язык за зубами. Понял?» Славка судорожно сглотнул и затряс головой. «Кузьмин Сергей Михайлович, бывший комендант особого федерального округа Заозерный, прошу любить и жаловать, и...» «Что, солнце мое?» Мама во все глаза смотрела на своего мужчину, в ужасе прикрыв рот ладонью. «Это про тебя нам рассказывали?» Кузьмин вздохнул, выудил из сундука, на котором сидел бутылку водки, и поставил ее на стол. «Собери на стол. Я все вам расскажу». Вкратце история выглядела так. Капитан-лейтенант Балтийского флота Кузьмин был в числе первых десяти офицеров которых вместе с семьями перебросили на родину. Было это аж в девяносто девятом. При упоминании о семьях, мама встревоженно посмотрела на Кузьмина, тот покачал головой. По непонятным причинам, тогда же его и назначили первым комендантом ОФО, хотя среди ребят, кто шел с ним, были и майоры, и даже один подполковник, но назначили его, начальству, мол, виднее. «Скажу сразу. Ни ходоков, ни вербовщиков и их силовиков я не контролировал. И нынешний комендант Егоров тоже их не контролирует. Кто эти люди, я не знаю. Они с большой земли и напрямую подчиняются кому-то из самого, Кузьмин подчеркнул, самого близкого окружения хозяина. Полномочия их огромны. Я же должен был обеспечивать порядок, «Распределение грузов и исполнение планов развития округа». Кузьмин разлил бутылку на четыре стакана. Мужчинам до краев, женщине на донышко. «За тебя! За нашу семью!» И махом опрокинул в себя полный стакан теплой водки. Мама немедленно выпила следом. Сашка и Славка переглянулись и тоже сжахнули. «Вы не думайте, там на острове не уроды живут. Нормальные русские люди». У них есть сердце, и когда силовики службы вербовки возле ангара на базе людей из пулеметов полосовали, у нас там черти что творилось. А откуда они узнали? Славка не выдержал и влез с вопросом. Кузьмин пожал плечами. Эвакуированный персонал базы сообщил, там же все друг друга знают. Народу-то там, даже сейчас, в половину меньше, чем здесь, на севере. Правда, не всех успели эвакуировать. Кузьмин потемнел лицом, и на мгновение Дубинину показалось, что он сейчас заплачет. «Сын у меня там, в госпитале, работал, на практике, и жена, так вместе с больницей сгорели». Мама ахнула и залилась слезами, а у Сашки зашевелились волосы на голове. Слушать эту исповедь было жутковато. «Славка, ты сколько тут?» Кузьмин смахнул невидимую слезу и встряхнулся. «Шесть лет». «Помнишь, вокруг базы трущобы были? Не все люди, сюда попавшие, нашли в себе силы принять все как есть. Многие спились, много было просто лентяев и неумех, которые ничего не хотели. Я поначалу их подкармливал, карточки ввели, бесплатно кормили, лечили, несложную работу давали». Я бы их назад отправил, на Большую Землю. Но секретность раз. Да и не в моей-то было власти. Два. Да, помню. Воровали тогда страшно. Славка закивал. Грабили, убивали. Да, было дело. Тогда же дружину управа и собрала. Поперли этих бомжей за Озерного из хуторов. Они целый поселок у базы соорудили. Шанхай назывался. Тогда... перебрасывали оборудование для ГЭС, много. На товар уже сил не было, так что... Фермеры, у которых мы закупали продовольствие для базы, для острова и для кормежки этих шанхайцев, перестали нам его продавать. Мы ведь не за деньги покупали, а за товары. А уж фермеры их потом на рынке сбывали. Там на острове нет одного большого поселка. Есть еще одна база. порт и с десяток поселений возле заводов, ГЭС и всего остального. В общем, разбили огороды, занялись рыбалкой, старые запасы перетряхнули, впроголодь, но выжили. Потом Москва потребовала, и мне пришлось ввести принудительную продразверстку и стройматериалы экспроприировать. Немного, но помогло. Своих подкормить я смог, но на этих, шанхайцев, еды уже не хватало. Когда фермеры завозили на базу очередную партию продовольствия, они ломанулись следом. Не верьте, что это было подготовленное и спланированное восстание. Просто пьяная толпа опустившихся людей. Тогда еще информация о проводниках была мало кому известна. Даже среди нас, офицеров. Кто-то пустил слух, что на базе есть ученые и установка по перебросу. Когда ничего не нашли, Они начали жечь все подряд. Вот такая история. Этих сволочей, что все устроили, было-то всего ничего, может, сотня, ну, полторы максимум. То, что их расстреляли, по-моему, все, и тут, и там с облегчением вздохнули. Но за ними толпа пошла. «Полковник, с этими, кто на север ушел». «Нет. Те, кто там, в Шанхае там жил. Женщины, дети, старики. Много народу. Кстати, о полковнике. Наверное, никто, кроме меня, не знает, что Егоров и Семин вместе лейтенантами служили целый год. Я его досье изъял, на всякий случай, чтобы Егорова не подставить. И вообще, думаю, нынешний комендант не так прост. Полковник — его человек, и сожрать себя, как когда-то сожрали меня — Он так просто не даст». Кузьмин помолчал и продолжил. «Оттуда прислали человек пятьдесят. Мне приказали эвакуироваться на остров и ждать. А потом мои агенты сообщили о том, что здесь происходит. Я собрал кого смог и пошел на катере к базе. Думаю, нас просто предали, кто-то из своих. На острове и сейчас полно информаторов хозяина. Не завидую я Егорову, собачья должность». «И что?» Саша уже знал ответ. «Девятнадцать человек похоронил». «Какие ребята были!» «Меня расстрелять хотели, но потом поняли, что бунтовать уже остров начнет, и по-тихому сбагрили сюда». «А людям сказали, что на Большую Землю отправили лечиться от нервного истощения». М да, «Ты, Саш, прав. В порту у меня друзья есть». помогают чем могут они мне помогают я вам потому что мы теперь одна семья в комнате повисла тишина мама положила голову на плечо сергею и о чем-то задумалась славка бессмысленно уставился в одну точку качался на табуретке и пускал слюну явно что-то вспоминая и прикидывая Сашка огляделся, увидал початую бутылку самогона, стоявшую на подоконнике, и приволок ее за стол. За семью. Они даже не успели закусить, как в дверь гулко забарабанили. — Дядь Саш, отец вам велел передать, что бригада строителей уже приехала, и доктор из управы прибыл. Дипса диспер... дисперинзацию проводить будет. Витамины привез, учебники, и вас дожидается... «Осмотреть хочет!» Сашка удивленно посмотрел на Кузьмина, тот развел руками. «Ну а что ты хочешь? Федеральная программа «Забота»! Хозяин любит нас!» Впрочем, последняя фраза была произнесена с откровенной издевкой. Старшой и тут не подвел. Порыскав по знакомым, он выяснил, какая артель строителей сейчас лучшая, и нанял их для строительства трех домов, сараю и конюшни. Причем не торгуясь. Впереди была зима, работы особой не было, и 15 умелых плотников отправились в путь. Сашка обсудил с бригадиром примерный план будущего хутора, и работа закипела. Всего за три недели мужики сложили три здоровенных сруба из толстых сосновых бревен, проконопатили их паклей и накрыли временными крышами из дранки. «Ты, Александр Николаевич, не смотри, что ни окон, ни дверей нету. Дерево улежаться надо, подсохнуть, сырое же все». «Ну а как же мы?» – Дубинин помахал руками. «Там жить будем», – бригадир ухмыльнулся. «На!» – и вручил Сане лопату. Как объяснил Кузьмин, это была обычная практика в этих местах, когда дом складывали на скорую руку. Сруб ставили на камни или на кирпич. подсыпали землю по периметру, а в одном месте делали глубокий подкоп, который шел к люку в подпол. В потолке оставляли небольшой продух и все. Было темно, но тепло, сухо и надежно. Будущим летом придем с каменщиками, они фундаменты поставят, а мы срубы на них заново переложим, проконопати мы крышу капитальную поставим, может деревянную, а можем и шифер положить. Так сложно. Ну, а что ж ты хотел, Александр Николаевич? Это же не кирпич, дерево. Оно такое. Постараться надо. Зато если постараешься, то дом такой сто лет простоит и не чихнет. Так о чем это я? А, двери поставим, перегородки, окна прорежем. Можем мы установить. Закажешь у нас установкой бесплатно. Пластик? Мужики заржали. Ну, ты сказал. Дерево. Но с двойным стеклом. Стекло на базе в магазине купить можно. Можешь сам. Можешь нам доверить. Сашка переглянулся с Кузьминым. Сколько? Глава 18. Затмение. ОФО. Июнь 11 года. Бензин приходилось экономить, и на пункт досмотра Егоров отправился на велосипеде. Поиски ходака этого Максима, затеянные им зимой, сожрали весь НЗ-базы, а новых поступлений пока не предвиделось. Мать умерла почти 4 месяца назад.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 просто выбрасывали на произвол судьбы и даже не смотрели, выплывут они или утонут. Федеральные переселенцы, жившие на острове, не верили слухам о столь жестких ограничениях, потому что на каждого федерала, включая грудных детей, приходилось по полтонны личного груза. После жесткого расстрела людей на базе, свеженазначенный генерал едва смог удержать от открытого бунта уже своих людей. Люди были возмущены –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 Гигантское поместье стояло у подножия гор в длиннющем горном ущелье, по дну которого бежала шумная речка. Швейцария, не Швейцария, но было очень круто. Во всяком случае, коттедж, в котором он сейчас находился, ничем не уступал номеру люкс пятизвездочного отеля где-нибудь в Альпах. жрать так как хочется, елы-палы. Макс посмотрел на принесенный охраной ужин и лениво отвернулся. Нужно было играть свою роль до конца. Роль ему не понравилась, но другого выхода у него не было. Доктор сказал «наркоман» — значит «наркоман». Макс закрыл глаза и медленно застонал, ломая и выворачивая себе запястье. «Ах, хороший он мужик! Если бы не док, то уже все!» «И нет вас, дорогой Максим Баймуратович!» Максим изобразил под одеялом судорогу, выгнувшись всем телом. Потом укрылся с головой и свернулся калачиком. Глаза его немедленно открылись. Только здесь, под одеялом, он был без присмотра. Никто его не видел и не слышал. Максим сглотнул слюну. Обжаренные бараньи ребрышки с луком и свежей зеленью пахли умопомрачающе. В животе заурчало, а рот немедленно снова наполнился слюной. «Так, сегодня еще минус 600 грамм. Нормально. Док говорит, сестрам недолго осталось небо коптить».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 Постоянный видеоконтроль сильно мешал общаться, но док всегда умудрялся шепнуть пару ободряющих фраз, занимаясь медицинскими процедурами. — Парень, тебя велено подсадить. — Не надо. Шепот, замотанного бинтами пациента, был полон неподдельного ужаса. — Через неделю будет выписка. Будет лично куратор и шеф, тот самый. Врач закатил глаза. — Я вколю тебе наркотик, настоящий.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 «Пока не узнаю, что с ляли. Ты понял?» «Александр Владимирович, это он под а три разговаривает?» «Да, господин куратор. Она уже перестает на него действовать в нужной степени. Рекомендую А4». «Уже?» — куратор поморщился. «Быстро он!» э -э «Ты понял меня?» — изо рта непрерывной струёй текла слюна.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 «У меня голова болит, дядя Саша. Очень болит. Ну, пожалуйста, дай. А -а -а. О -о -о. Я устал. Я домой хочу. Ты, блядь, врач или где? Ты же клятву давал. Помоги мне!» Александр Владимирович. Дежурный медбрат с квадратными плечами удивленно уставился на дока. «А почему вы ему дозу не даете?» Дядя Саша почувствовал, как предательски подрагивают его колени,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 «Больше ничего написать не могу. Люблю тебя. Твоя Ляля. П.С. Прощай». Это была первая фотография Лейлы, которую видел Максим, на которой она не улыбалась». Глава 19. Схрон. Офо. Хутор Дубровка. Октябрь одиннадцатого года. Весь сентябрь и начало октября после ухода строителей Дубинин потратил на стратегическое планирование и заживление ребер. И если с планами на ближайшее будущее все было более-менее ясно, то здоровье, прямо скажем, подкачало. Мечте съездить в магазин на базе так и не суждено было сбыться. Лошадки хоть и попались мирные и объезженные, но все равно не «Мерседес» на автобане. За это время свояк при помощи Олега и Славки умудрился протянуть между всеми постройками хутора еще один забор. Крепкий и высокий, хоть и корявый внешне. Стена, связавшая жилые дома, баню, сарай, конюшню, тянулась почти на три сотни метров, надежно укрыв внутренний двор от диких зверей. За непоседливых и шумных детей можно было не волноваться. Сашка собрал народ и толкнул речь. значит так. Огороды – это хорошо. Михалыч говорит, по весне наш ручей лососем кишмяк кишит. Это тоже хорошо. Закупим бочонка в соли, с рыбой будем. Но ни рыбу, ни картошку на базаре продать нереально. Конкуренции с крупными сельхозпроизводителями мы не выдержим. Да и рыбные артели тут вовсю работают». Свояк хмыкнул и призадумался. Остальные жители хутора начали переглядываться. Никто из них еще и не начинал думать о потом, понадевшись на традиционный авось. «Но и закупать продукты питания – это для нас непозволительная роскошь. Спасибо Сергею Михайловичу, здесь, отсутствующему, помог». Сашка поморщился. У мамы и Кузьмина медовый месяц был в самом разгаре. Ни тот, ни другой – Уже две недели в Дубровке не появлялись. Лишь дым из печной трубы, далай собачек, свидетельствовали о том, что парочка еще жива. Сашка скрипнул зубами и продолжил. «Первое. Обеспечиваем себя продовольствием. Кроме муки, понятное дело. Хотя...» Дубинин задумался. Посеять рожь ничего не мешало. «Ладно, дальше. Огороды по весне разобьем». Думаю, поросят прикупить, кур, да, может, телят пару. За ружье минимум восемь с половиной выручу. И на достройку хутора хватит, и на живность останется. Ружье продавать не хотелось, но денег больше взять было неоткуда. И коровку! Лена азартно потирала руки. Детям молоко нужно. Солнышко мое, как же мы со всем этим справимся? Супруга правильно истолковала жалостливый взгляд мужа. «А я тебе так скажу. Глаза боятся, руки делают. Вот так!» И показала Дубинину язык. Олег, обычно все время молчавший, согласно кивнул и поддакнул. «Справимся. А вот насчет икры. Думаю, мы еще пободаемся. На базаре ее не так уже много. И еще. У меня батя раньше пасек удержал. Кое-что помню». Это заявление вызвало нездоровый ажиотаж. Сладкого всем очень не хватало. «Так ты пасечник?» Саня едва не прыгал от восторга. «Да нет. Так, имею общее представление, и все. Нормально». «Дальше». Дубинин прекратил шум и продолжил речь. «Во-вторых, нам нужно придумать дело, которое мы сможем экспортировать». «Чего?» «На базаре продать!» Экономист Бахмутов хлопнул себя по коленке. «Здесь что-то произвести и доставить в Заозерный или в Скупку на базе. Есть идеи?» Дубинин вопросительно обвел взглядом всех присутствующих. Народ притих и задумался. Идей не было ни у кого. «Ладно, вот вам всем задание – думать». Сегодня на заставе дежурить выпало свояку. После налета Кузьмин посоветовал не расслабляться и организовать охрану, Поскольку дорога на хутор была одна по распадку вдоль ручья, то на прощание бригада плотников за несколько часов сложила в самом узком месте на тропе маленький 3х3 метра домик с маленькой дверцей и окошком, обращенным на тропу. Мужики после ухода строителей как следует поработали, расчистив тропу вперед метров на сто, а густой ельник, росший справа от дорожки, дополнительно нашпиговали нарезанными ветками и палками. А пофигеем фортификационной мысли горожан был длинный ёж, которым эту дорогу перегораживали, и кусок непонятной железяки на веревке, любезно одолженный Михалычем. Это была сигнализация. Кузьмин, притопавший посмотреть на труды хуторян, сначала долго и жизнерадостно ржал. Но потом, сменив гнев на милость, сообщил, что ежели часовой одним местом щелкать не будет, то... В принципе, хорошо. Сигнал подать успеет и ладно. Саша выдал Володе еще один самострел и отправил его дежурить. Еще было совсем не поздно. Часа четыре пополудни, но северные сумерки уже вступили в свои права. Эдак зимой тут вообще ночь полярная. Дубинин выдохнул изо рта мощную струю пара и, поеживаясь, пошел обходить хутор. Первый выпавший снег растаял, оставив после себя раскисшую землю и комья грязи на сапогах. Мужчина поймал себя на мысли – что черная стена близкого леса его уже не пугает, что он привык к холодному и соленому ветру, а дом без окон и дверей не кажется ему дикостью и удобство во дворе. Да нормально. Проживем. Дубинин обошел все дома, подергал калитку, заново оценил высоту и корявость великой Вовкиной стены и уже было собрался нырнуть в подкоп своего дома, как на бревенчатой стене мелькнул всполок света». «Молния!» — Сашка задрал голову. На абсолютно чистом небе загорались звезды, и не было ни одного облачка. «Тах-тах-тах!» Ветер со стороны залива окреп и донес едва слышимое тарахтение дизелька. Дубинин на секунду остолбенел. За три с половиной месяца он уже забыл о том, что такое двигатель. ё Мужчина нырнул в темноту дома, Тихонько, стараясь никого не разбудить, нащупал ружье и рванул к берегу. На обрыв Сашка выскочил уже в почти полной тишине. Кораблик метров пятнадцати в длину стоял на якоре в полусотни метров от того места, где Михалыч обычно хранил свою плоскодонку. Двигатель уже был заглушен, а с борта кораблика федералов, ух, точно они, в сторону берега светил прожектор. По освещенной дорожке к пляжу уже плыла маленькая надувная лодочка, битком набитая народом. Дубинин напряг зрение. Было темно и далеко, но то, что за спинами, орудующих веслами людей, висели автоматы, он разглядел. На берегу возникла фигура Кузьмина, и в руках у него тоже был «Ах ты ж, твою мать!» автомат. Сашка подскочил и опрометью бросился к переправе через ручей. Как он в темноте умудрился не свернуть себе шею, прыгая вниз, а потом не обращая внимания на разболевшиеся ребра, одним махом перескочить перекат и влететь наверх из ущелья, он так и не понял. «Мама, я сейчас!» «Михалыч, держись!» Двор Кузьмина был ярко освещен переносными фонарями и заполнен кучей незнакомцев, под ногами которых яростно лая крутились дворняшки. Позабыв об осторожности, Дубинин несся во весь опор к дому. «Стой! Стрелять буду!» – приклад ружья сам собой, прилип к плечу. «Сам стой!» Сашка судорожно дыша водил стволом вправо-влево и ничего не видел. Ребра после такого стипальчеза ясно дали ему понять, как он был неправ. Перед глазами вспыхивали розовые и зеленые кляксы, а на лбу выступила испарина. Потом откуда-то сбоку возник плотный сгусток темноты и забрал у него из рук ружье. «Мужик, ты чё, сдурел? На людей с ружьём кидаться?» Голос был насмешлив и дружелюбен. Кровь перестала стучать в ушах, и до Дубинина донеслось мирное мамино «И мне тоже очень приятно». Сашка обхватил себя за ноющие бока и со стоном повалился на землю. «Кузьмина, позовите или маму?» Сгусток тьмы, на поверку оказавшийся дюжим мужиком, удивлённо присвистнул. Одним рывком поднял Сашу на ноги и поволок его на плече до фазенды Михалыча. «О, глядите!» «Сынок!» «Все нормально, мам!» Прибывших на лодке мужчин оказалось всего четверо, включая сапавшего его часового. В доме было непривычно светло, и Саша, окончательно придя в себя после забега, осмотрелся. Мама хлопотала, накрывая на стол». Кузьмин стоял посреди комнаты, разговаривая с пожилым грузным мужчиной, а двое молодых ребят, одетых как рыбаки в нечто бесформенное и прорезиненное, сидели на крыльце и протирали автоматы. Часовой снова нырнул в темноту. Грузный посмотрел на Дубинина и что-то прошептал. Кузьмин поморщился. «Саша, знакомься. Это Андрей Андреевич, мой старинный друг, и по совместительству начальник порта и капитан корабля». А это...» – Михалыч кивнул своим мыслям и с нажимом посмотрел на моряка. «А это мой сын, Александр». Мама замерла, Сашка поперхнулся, а капитан с интересом посмотрел на незнакомого парня. И потом Саша – глава общины на хуторе с той стороны ручья, без него никак. Моряк помялся немного, но потом крякнул и махнул рукой. «Смотри, Михалыч, под твою ответственность». Моряки отказались от водки, и к чаю они не притронулись. «Ну, Андреич!» Кузьмин внимательно посмотрел на гостя. «Рассказывай, что тебя принесло посреди ночи?» Часы с кукушкой на стене показывали половину шестого вечера. Моряк закусил губу и уставился в стол. «Значит так, товарищ капитан первого ранга. Слушайте очень внимательно. Сегодня утром при переброске очередного груза с большой земли У Сашки почему-то тяжело и глухо забилось сердце. Чутье подсказывало, случилось нечто из ряда вон выходящее. Кузьмин подобрался и был само внимание. Генерал Егоров и его люди атаковали конвой. Егоров убит. Трое его ребят убиты. Самое главное – убита сестра. Новый ходок захвачен. Позавчера пришло сообщение, что вторая сестра скончалась в больнице на материке. Все, Михалыч, дело сделано. «Мы в автономке». Сашка сидел в прострации. Новости оглушали. На лице Кузьмина не дрогнул ни один мускул. Дальше. Из группы Егорова в живых осталась только его дочь Марина. Она серьезно ранена, но врачи говорят, будет жить. Ходок этот, как его, Максим, тоже ранен. Не сильно, но тем не менее. «Зачем ты сюда пришел?» Моряк поднял глаза на друга. «Спрячь у себя Ходока». «Про себя не знает никто. Только я и трое моих ребят. Ты их всех знаешь. ходака нельзя никому отдавать. Его просто растерзают. Его заставят попытаться кого-нибудь перебросить назад. Он не сможет, мне Марина рассказала. Она этого парня на земле брала. Он железячник, но в исключительных обстоятельствах может протащить одного-двух страшной ценой. И еще. Его подсадили на наркоту. Он едва жив. Его будет ломать. Серьезно будет ломать. «Ну как? Примешь? Какая обстановка на острове и в Заозерном?» «Заозерный пока не в курсе. У нас все кипит, бурлит. Люди растеряны, но паники нет. Все-таки контингент у нас что надо, первый сорт. Завтра я соберу учредительное собрание и назначу выборы президента. Тьфу, черт, головы!» «Ты самый старший по званию. Получается так... Что ж, ясно». «Максим, на катере?» «Да, здесь я оставлю Пашку с пулеметом, на всякий случай. К тому же он фельдшер, мало ли что». Кузьмин посмотрел на Дубинина. «Саша, получишь у меня два... нет, три автомата. Организуешь на тропе полноценный пост. Если кто сунется, скажешь, что у нас ТИФ. Пашка вам поможет все наладить». Парень, сидящий в дверном проеме, поднял ладони и кивнул. «Помогу, мол». «Кому из своих ты доверяешь как себе?» «Свояку?» Кузьмин вынул из ящика увесистую пачку денег. «Через пару дней это не будет стоить ничего. Пусть Володя немедленно выезжает за озерной и скупает продовольствие, одежду и вообще все, что возможно». Капитан с интересом, прислушивающийся к разговору, одобрительно покачал головой. Цедило, «А еще, парень!» Он тяжело посмотрел на Дубинина. «Никому!» «Ничего, ты понял?» Дубинин наблюдал за тем, как из лодки выносят плотный спасательный мешок и не верил своим глазам. «Здесь, в двух метрах от него, была самая большая ценность на земле. Ха! Два раза ха! На двух землях!» У ценности было худое бледное лицо, коротко стриженные седые волосы и потрескавшиеся губы. Да, еще эта ценность металась в горячечном бреду, матерясь и обещая убить какого-то куратора».